Глава 15. Сказать, что я была в шоке, — это еще ничего не сказать. Человек, на которого я сделала самую высокую ставку, так меня подвел. Я медленно выдохнула. — Понятно, Ксюша. — сдержанно ответила я и добавила. — Ну что ж, удачи в твоих планах. Всего доброго. — Любовь Васильевна, вы что, даже не спросите меня, почему я не еду? Ксюша чуть не плакала. — Ты взрослый человек, Ксения. — пожала плечами я. — И я так думаю, что ты не стала бы срывать мероприятие и подводить всю команду, если бы у тебя не было на то веских причин. А вот лезть в твою жизнь я и вовсе не собираюсь. Да и неинтересно теперь уже это мне. Я развернулась, чтобы уйти. — Любовь Васильевна, — ухватила меня за рукав Ксюша. — Я же вижу, вы сердитесь. Поверьте, у меня были причины. — Я понимаю, — кивнула я и сказала. «Ксения, дай пройти, пожалуйста. У меня еще много дела, я уже опаздываю». «Вы теперь будете думать обо мне плохо», — расплакалась Ксюша. «Ну что ты, Ксюша», — покачала головой я. «Я теперь о тебе вообще думать не буду». Она что-то там еще говорила мне в спину, но я уже не слышала. Мысли были заняты другим вопросом. Нужно подвести итоги на данный момент. Итак, что я имею? В плюсах более-менее сработанная команда. Скорее, менее. Юрист Пивоваров, который на данный момент активно поддерживает мои идеи. Старейшина Всевла тоже. Есть еще Ростислав, он, конечно, не стремится помогать или поддерживать, но при наличии нужных рычагов его вполне можно тоже задействовать. Далее есть большая идея-план, как отвернуть взгляды полосатых братьев от нашей страны. Теперь минусы. Члены команды сработаны плохо. Английского не знают. Личные хотелки и амбиции превалируют над общественными интересами. Из-за чьего-то каприза может распасться вся моя тщательно выстраданная стратегия. То есть слабое звено — люди. Дальше. На финансирование наложили лапу сектанты из областного центра. И у них приоритет. И последний минус. Ксюша, на которую я сделала ставку, внезапно решила выйти из игры. Что мы имеем в остатке? А в остатке мы имеем жопу. Плохо, что весь мой план оказался шит белыми нитками. И когда потянулась одна ниточка, все распалось на глазах. Как не обидно это признавать, но я не вижу смысла ехать в таком составе в Америку. Без Ксюши мы будем до морковкиного заговенья копошиться. И не факт, что результат хоть какой-то будет. И что делать? Получается, мне нужно или же полностью отказаться от этой идеи и признать, что Пашка никогда обратно уже не вернется, или искать альтернативные варианты. «Вкладываться в провальный проект, а идея с поездкой в Америку теперь полностью провальна, для меня бессмысленно. В общем, не стоит тратить время и силы». Приняв для себя решение, я вздохнула свободно, даже сердце колоть перестало, и пошла домой. Надо придумать новый план. А лучше, если их будет два, чтобы из-за капризов какой-нибудь условной Ксюши он не развалился. И еще, Раз моя основная цель — поездка в Америку — отвалилась, — Значит, смысла ходить в эту секту для меня больше нету. Лучше я поеду на выходные в деревню. Во-первых, можно успокоить Любашиного отца по поводу земли под домом. Во-вторых, на природе перезагружусь. Может, новые планы придумаются. придумается. Но главное, проведаю своих. Как решила, так и сделала. На следующий день я в дом молитв не пошла. Вместо этого прошлась по магазинам. Особого выбора не было, все никак не привыкну. Но удалось прикупить две пачки макарон и пачку гречки. Кроме того, зашла в универсам и приобрела два матка шерстяных ниток, свежу Любашиному отцу и детям по паре носков, и помаду «Дзинтерс». Честно скажу, не ахти какие покупки, особенно помада, но других вариантов не было. Но отвлеклась от проблемы и немного порадовала себя. Всё же, какое волшебное дело этот шопинг. Да, говорят, эффект временный. Да, неправильно это, зато прошвырнулась по магазинам, поглазела на полки с товарами, и нервы в порядке. Дома я принялась готовить ужин, периодически болтая с Анжеликой. Она читала роман про Тарзана и возмущалась глупостью Джейн, которая предпочла комфортную жизнь и привычное общество красавцу-дикарю. После каждой главы она прибегала ко мне на кухню выразить возмущение. Что поделать, юношеский максимализм. Хотя я, кстати, тоже никогда не понимала, как они жить дальше будут. Золушка из чулана и принцесса королевского дворца. Тарзана с джунглей и изнеженная, утончённая Джейн, Василиса Премудрая и Иванушка Дурачок. Я как раз перевернула оладушки, готовила к ужину, когда в дверь позвонили. «Анжелика, открой!» — крикнула я, снимая их с огня. В прихожей хлопнула дверь, и раздался голос Анжелики. «Тётя Люба, это к тебе!» «Сейчас!» — крикнула я, с сожалением отставила идеально разогретую сковородку, «Заново всё придётся», и, ворча под нос неуместных гостях, что ходит так поздно, пошла смотреть, кто пришел. И сильно удивилась. В прихожей стоял Пивоваров, и рядом с ним мялась смущенная Ксюша. «Любовь Васильевна, здравствуйте!» — улыбнулся он. «Вы перестали посещать наше собрание, и мы подумали, не случилось. Здравствуйте!» — перестала. Кивнула я, однако не предлагая пройти в дом. «У вас случилось что?» — продолжил фразу Пивоваров. — У меня? — удивилась я. — Да нет, ничего. Повисло молчание. — А почему же вы? — замялся Пивоваров. — Почему перестала ходить? — поморщилась я. — Не вижу больше смысла. — Но мы же говорили. Обстоятельства изменились, Петр Кузьмич. — вздохнула я. — Это я во всем виновата, — пискнула Ксюша. — Я сказала, что не еду в Америку, ну и вот. «Не надо считать себя пупом земли, Ксения», — сказала я. «Да, признаюсь, был у меня расчёт на твою помощь. Да, думаю, ты и сама это чувствовала. Ведь раз тебя включили в эту группу, значит, ты там очень нужна». «Но...» «А ты не думала, Ксения, почему тебя включили?» — удивилась я. «У тебя нет образования». «У меня есть курсы», — ответила Ксюша. «Курсы — это не образование, это дополнение к образованию», — отмахнулась я. «У тебя образования нету, английского ты не знаешь». Опыта жизни и работы в капиталистических странах у тебя тоже нету, и так далее. Но, тем не менее, тебя включили в группу. Не других юристов или экономистов, которых у нас хватает, а именно тебя. Ты же думала, почему, правда? И тут ты вдруг решила не ехать». «Ну, Любовь Васильевна», — разрыдалась Ксюша. «Понимаете, я долго думала над этим и поняла, что не смогу выучить английский язык так, чтобы работать наборщиком у них в типографии. Это все сложно». Я и по-русски ошибки все время делаю, а уж на английском накосячу так, что потом всем стыдно будет. Я посоветовала с Зинаидой Петровной, а она говорит, что с такими проблемами ехать в Америку никак нельзя, что я всех подведу. Что? У меня глаза на лоб полезли. Я думала, ты или замуж выходишь, или на другое место жительства переезжаешь, или с родителями что-то стряслось. Такие причины я понять, конечно, могу. Но это за пределами моего понимания, если честно. Но любовь, Васильна, вмешался Пивоваров. Так-то, согласитесь, Ксения права. Если она понимает, что может не справиться с работой, то лучше сразу, честно сказать. Нет, я не понимаю, покачала головой я. Объясните мне, пожалуйста, а как Ксюша определила, что она не сможет справиться? Ну, я, замялась девушка, и я повернулась к ней. Ты разве уже попробовала и получила отрицательный результат, да? Нет, покраснела она. А откуда ты тогда знаешь, что не справишься? Ну, английский я же не знаю, захлопала глазами Ксюша. Но и русский ты знаешь не на уровне филолога. Во всяком случае, грамматику и орфографию уж точно, развела руками я. Но тем не менее, тексты набираешь же. Так там они отпечатаны приносят, я просто копирую, воскликнула Ксюша бездумно. А что мешает тебе сделать так же с английским текстом? удивилась я и добавила. Если затык только в этом, то можно же попросить Валентину Викторовну, и она будет давать тебе английские тексты, а ты будешь их копировать, в смысле переписывать, а она проверять, не пропустила ли ты какую букву». «А это идея!» — одобрил Пивоваров и просиял. Но Ксюша все еще мялась. «Что еще? нетерпеливо спросила я. «Может, дело в том, что ты просто сама не хочешь туда ехать?» «Нет, хочу, очень хочу!» — вспыхнула Ксюша и потупила взгляд. «Понимаете, есть еще одна проблема. «Ну, так озвучь ее, подбодрила девушку я. «Понимаете, моя бабушка сильно болеет, а мама на работе и не успевает сама справляться. И я ей помогаю». «Тоже не вижу такую прямо проблему», — вздохнула я. «Можно попросить Всевлада Он даст женщину, которая будет приходить и помогать твоей маме ухаживать за бабушкой. На то время, пока ты будешь в Америке. И вот сама подумай. У тебя сейчас такие перспективы, о которых остальным даже мечтать не приходится». Ты поедешь в развитую капиталистическую страну, где мало того, что платят зарплату, причем высокую зарплату, так еще и в долларах. Ты сможешь копить деньги и помочь потом родителям и бабушке. А если у тебя получится там задержаться подольше, то сможешь оплатить лечение родственникам. Да здесь вариантов много. Плюс профессиональный рост. Даже если ты не захочешь там остаться, то, приехав сюда с таким послужным списком, тебя всегда возьмут на любую работу. Глаза Ксюши мечтательно затуманились. Решимость ее была поколеблена, но она все еще стояла на своем. «Ну, я не знаю». «Ксюша», — глядя ей в глаза, сказала я, «я понимаю, что это тяжело, это важный шаг, и ты боишься. Но давай будем честными друг с другом. Твоя помощь очень нужна». Ксения опустила голову и нервно теребила край рукава. «Любовь Васильевна, я просто не уверена, что справлюсь». Это слишком большая ответственность. А вдруг я подведу всех? Зинаида Петровна сказала, что обязательно подведу. Я взяла ее за руку и мягко сказала. Все мы когда-то сомневались в себе, Ксюша. И я, и Пётр Кузьмич, и твоя мама. Все. Знаешь, что отличает успешных людей от неуспешных? От тех, кто остается на месте. Они идут вперед, несмотря на свои страхи. Ты нужна нам, Ксюша. И я уверена, что ты справишься. А мы все будем рядом. «И всегда поддержим тебя. Поверь, я тоже очень переживаю. Но все вместе мы добьемся успеха». Ксюша согласно кивнула. Пивоваров незаметно показал большой палец, мол, молодец, а я просто сказала, Идемте на кухню есть оладьи». На следующий день, в обеденный перерыв, я решила не идти домой на обед. Лучше зайду в магазин, возьму бутылку молока и булочку, и будет мне хорошо. А на обратном пути надо заскочить в соседний двор, Там один дедок поставил будочку и ремонтируют гражданам обувь. Нужно Анжеликины туфли забрать. Уже третий день никак не соберусь. Набойки меняли. Я торопливо шла через пустынный в это время двор. Шла и думала, можно ли простому человеку победить систему. Почему-то вспомнились сказки из детства, когда маленький богатырь выходил с мечом против гигантского дракона или демона. Вот и у меня примерно такая же ситуация. Но в этих сказках всегда все хорошо заканчивалось. Богатырь обязательно побеждал, красавица, рыдая от счастья, падала ему на грудь, а враги помельче были посрамлены и уничтожены. У меня так никогда не выйдет. Любка! Дорогу мне заступила какая-то тень и толкнула меня в грудь. Все произошло так неожиданно, что авоська выпала из рук, и бутылка молока разбилась. Но даже не столько молоко было жалко, и булочку. Ладно, что я осталась без обеда. Больше всего было жалко Анжеликины туфли. «Что?» — я повернула голову, оторвав взгляд от испорченных туфель и обомлела. Передо мной стояла и ухмылялась «Тамарка! Сестра Любы!» Выглядела она получше, чем была до попадания в больницу. На казенных харчах Любашина непутевая сестрица отъелась, раздобрела, круглое лицо ее аж лоснилось. Одета она была в ярко-голубые лосины, длинный свитер с люриксом, который доходил ей почти до колен, и джинсовую куртку, явно фирменную. Белоснежные кроссовки под «Адидас» были украшены разноцветными шнурками, явно по нынешней моде. Один малиновый, второй салатовый. «Любка!» — опять толкнула она меня и хрипло захихикала. «Ты чего, не узнала, что ли?» Напугала. Пробормотала я, не зная, как реагировать. «Ой, да ладно!» — хохотнула она и, тревожно оглядываясь по сторонам, прошептала. «Слушай, деньги у тебя же очень надо». «Зачем?» Машинально спросила я. «Как ты зачем?» Словно на дурочку посмотрела на меня Тамарка. «Надо?» «Ты как и когда из больницы вышла?» Спросила я. «Почему не сообщила? Мы бы тебя встретили, вещи бы тебе привезли». «Ой, ладно!» Беспечно отмахнулась Тамарка, густо подведённые лиловыми перламутровыми тенями глаза её при этом забегали. «Так деньги у тебя?» «Погоди, Тамара», — окинула взглядом ее прикид. «А где ты так оделась?» «Где надо, там и оделась!» — опять хихикнула она. «Ты на вопрос отвечай!» Я вздохнула и вытащила кошелек. 400 рублей и мелочь», — показала содержимое я ей. «Да зачем ты мне своё нищебродство тыкаешь?» — фыркнула она. «Я тебе про деньги от продажи дома отца спрашиваю». «Так дом не продали?» — развела руками я и спрятала кошелек обратно. «Как не продали? При мне продавали!» «Так покупатель отменил сделку». Немного исказила правду я. Что-то там ему не понравилось. Пришлось вернуть деньги. В смысле вернуть? Тамарка стояла и растерянно хлопала густо накрашенными ресницами. Деньги нужны. Тамара, а зачем тебе деньги? Осторожно спросила я и добавила. Так когда ты из больницы вышла? И что там с расследованием? С тебя претензии сняли? Владимир же так и не пришел в себя. Тамарка икнула. Я к нему дважды ходила, туда не пускают продолжила говорить я. Врачи особо надежд не питают, но от аппаратов его не отключили еще, так что, может, конечно, все еще и образуется. — Он что, живой еще? скривилась Тамарка. — Ну, а разве это не хорошо? — нахмурилась я. — Что там произошло между вами, Тамара? Это ты напала на него? Он тебя обидел или что? — Погоди, Любка, — сказала Тамарка. — Не тараторь. Давай по порядку. Где деньги за дом отца? «Мы вернули за дом». «Я это слышала», — кивнула Тамара. «А где ты взяла деньги?» «Ну, чтобы вернуть за дом». «Володька тебе не мог отдать». Я зависла. Но не расскажешь же ей, что я влезла к ней в квартиру и вытащила все деньги из тумбочки». Но решение пришло в голову сразу. Она ведь не знает, как все происходило здесь, пока она была в больнице. Значит, буду импровизировать». Мне позвонила старшая медсестра и попросила прийти. Владимир как раз пришел в себя. Я проведала его, он отдал мне ключ от квартиры и попросил взять и вернуть деньги. Сказала я, в душе надеясь, что мои слова никто опровергнуть не сможет. Хотя бы в ближайшее время. «Во дебил!» — сплюнула Тамарка. «Всегда таким был, тварь!» «Погоди, Тамара, эти деньги нужны были Владимиру для покупки акций предприятия, я правильно понимаю?» «Ну, он хотел, конечно», — проворчала Тамарка. «Но деньги нужны были на другое». «Тамара, а что со следствием? С тебя обвинение сняли?» — опять повторила я. «Ну, как тебе сказать?» — явно заюлила Тамарка. «Только не говори мне, что ты сбежала из диспансера», — охнула я. Тамарка покраснела и поджала ярко накрашенные губы. И тут из-за кустов вышел странный тип, низкий, приземистый, с квадратным подбородком и глубоко посаженными глазками под покатым лбом. С первого взгляда он похож был на неандертальца. «Так чё, наврала Тамарка! Нету денег!» — угрожающе спросил он и посмотрел на меня.